Мама. Как мать одиночка, вдова погибшего фронтовика и героя войны, она заслужила отдельную двухкомнатную квартиру. Они с Тимкой стояли на очереди несколько лет, и ордер должен был стать подарком семье на его пятилетие. Но не сложилось. Сын пропал, и бесконечные поиски, организованные милицией и народными дружинами по всем районам города, ничего не принесли. Потом его признали мертвым. Несмотря на ее протесты и даже заявления в суд и в прокуратуру, которые она подала на следователей, ее тихонько сняли с очереди, но она была этому только рада. Она бы не смогла жить в новой квартире и бросить их стимкой комнату, отдать ее чужим людям. Тут все продолжало напоминать ей о сыне. Его игрушки, аккуратно расставленные по картонным полкам, его кроватка, слишком большая для его возраста, но другую они не покупали, ждали переезда. Его детские книжки, лампа-ночник, которая помогала уснуть тревожными простудными ночами. Она была еще вовсе не старой. Девчонки на фабрике несколько раз пытались подстроить ей свидание с перспективными кавалерами. Каждый раз напрасно. Ей не нужны были новые отношения и новая семья, хотя за это и были все доводы разума. Страна не так давно перенесла страшную войну, погибли миллионы. Негоже жить памятью, ведь они победили ради будущей жизни. Но она чувствовала, что Тимка жив. Засыпая, глядя в темноту, она ощущала лучик тепла в сердце, а материнское сердце не ошибается. И вот недавно случился черный день. Прямо посреди рабочего дня в цеху к сердцу словно прицепилась скрюченная холодная лапа, «Что-то с Тимкой», — безошибочно определила она. Девчонки руководство заметили ее состояние, настояли, чтобы она сходила в санчасть. Заводской фельдшер померила ей давление, пульс озабоченно подсокала языком, потом развела валерьянки и отправила домой с твердым наказом до завтра выспаться. К вечеру тьма, поселившаяся в ее сердце, немного рассеялась. Появилось какое-то странное теплое предчувствие, как будто вот-вот должно случиться что-то очень хорошее. Она повеселела и на следующий день всех удивила на работе отличным настроением и оптимизмом. От вчерашнего испуга не осталось и следа. Это ощущение будущего счастья и радости было с ней до конца недели и с каждым днем только росло, а в ночь на воскресенье она встретила сына. Ей не спалось... Народ гулял на улицах, пел песни под гармонь, праздновали выходные и отличную погоду. В середине июня темнеет поздно, и по городу разлились прозрачные звездные сумерки. Она надела праздничное платье, привела в порядок прическу и вышла на улицу. Народу гуляло много. Были тут и заводские из рабочего общежития, и другие граждане, ученые, аспиранты из НИИ, актеры и художники с ближайшей выставки – которую открыли на лето. Были и военные, куда же без них. Ведь рядом целых две части, до военное училище летчиков. Она шла к ближайшему парку, улыбалась встречным прохожим, получала в ответ вежливые кивки. Тима стоял возле входа в парк, по своему обыкновению вертел головой, удивленно открыв глаза, впитывая весь окружающий мир разом. На спине у него был огромный рюкзак, из которого выглядывала любопытная кошачья морда. Рядом с сыном крутилась какая-то девочка с белыми бантами и огромным ручным котом в широком ошейнике с поводком. Сын изменился, вырос, возмужал, он все еще оставался ребенком, но в его жестах и манере держаться сквозила какая-то взрослая, мужская сила. Из самого ее сердца хлынули слезы. С легким всхлипом она кинулась вперед, не чувствуя под собой ног. «Сынок!» — выдохнула она, подхватив Диму на руки и закружив в крепчайших объятиях. «Я знала! Я знала, что ты вернешься!» «Я вернулся, мама!» — шептал Дима, отвечая на объятия. «Я вернулся!» Они были очень похожи с той другой женщиной, которая навсегда осталась в прошлом. Те же черты лица, те же глаза — Совершенно тот же родной запах, только эта мама была настоящей, а там, в прошлом, ужасная ошибка. Непростительная ошибка, которая чуть не погубила его, Димкину маленькую вселенную. Вдоволь обнимавшись, они стояли друг напротив друга и держались за руки. «Дим», — сказал беззвучно Барс, когда молчание слишком уж затянулось, «ты никого не хочешь представить?» «Ой, мам!» Спохватился Дима и показал на девочку с котом, замерзшую рядом с ними. «Познакомься, это Юки, она сирота. Можно мы будем жить вместе?»